Король покачал головою. Аллатриму, или, будучи спрошен, не замедлил преподать совет. Государь, голос благоразумия должен предостеречь вас от этого. Вспомните об английских крепостях на Луаре. Вспомните о тех укреплениях, которые лежат между нами и Реймсом. Он хотел продолжать, но Жанна, повернувшись к нему, прервала его речь. «Если мы промедлим...» то англичане успеют утвердиться и прислать новые войска на подмогу. Послужит ли нам это на пользу? Ну, нет. В таком случае, что предложите вы? Как, по вашему мнению, надлежит нам действовать? Мой совет — ждать. Ждать чего? Министр пришел в замешательство, так как он не мог привести ни одного разумного довода. Кому он не привык отвечать на такие вопросы в присутствии толпы людей? И он произнес с раздражением, «Государственные дела не должны служить предметом всенародного обсуждения». Жанна сказала невозмутимо, «Прошу извинить меня». Я вторгнулась в эту область по неведению. Я ведь не знала, что дела, связанные с вашей правительственной должностью, являются делами государственными». Министр поднял брови в знак комического удивления и сказал с оттенком сарказма, «Я главный министр короля, и, несмотря на это, вам показалось, что связанные с моей должностью дела не принадлежат к делам государственным. Объясните, пожалуйста, каким же образом?» Жанна ответила равнодушно, «Ведь нет государства». «Нет государства?» — Да, сударь, государства нет, и нет обязанности министра. От Франции остались лишь несколько акров земли, и для присмотра за нею достаточно было бы одного полицейского сторожа. Ее дела не суть дела государственные, слишком громко сказано. Король не покраснел, но разразился сердечным беззаботным смехом. Придворные тоже смеялись, но тихо-молку, благоразумно отвернувшись в сторону. Патримуль был разгневан и только что открыл рот, чтобы ответить, когда король поднял руку и сказал «Довольно». Я беру ее под королевское покровительство. Она высказала правду, непрекрашенную правду, которую мне так редко приходится слышать. Ведь среди всей этой мишуры я, в конце концов, не более чем жалкий, обтрепанный управитель, надзирающий за клочком земли. А вы, мой сторож, — он опять от души рассмеялся, — Жанна, мой прямодушный, честный полговодец, скажите же, наконец, какой вы хотите награды. Я желал бы дать вам дворянство. На вашем гербовом щите будут французские лилии и корона». их защитник, ваш меч. Вы согласны?» Шепот удивления и зависти пронесся по рядам присутствующих, но Жанна покачала головой и возразила. «Ах, не могу, возлюбленный и благородный дофин, иметь возможность трудиться ради Франции, жертвовать собою ради Франции, Ведь это само по себе награда столь высокая, что к ней ничего нельзя прибавить. Ничего. Лишь об одном прошу я вас. Даруйте мне самое дорогое, самое высокое, что в вашей власти. Идите со мною в Реймс и примите ваш венец. Я на коленях буду умолять вас. Но король удержал ее за руку, и голос его зазвучало отвагой, и глаза его загорелись с мужеством, когда он ответил «Не надо, сидите!» «Вы победили меня!» «Да исполнится ваше!» Однако предостерегающий знак министра остановил его, и он добавил к удивлению всех придворных «Хорошо, хорошо!» «Мы об этом подумаем, обсудим все, а там видно будет, доволен ли мой нетерпеливый маленький воин!» Первая часть ответа озарила радостью лицо Жанны, но заключительные слова погасили эту радость. Жанна опечалилась, и слезы сверкнули на ее глазах. Помолчав немного, она проговорила, словно побуждаемая страхом. «О, пользуйтесь мною! Молю вас, воспользуйтесь мною! Времени осталось немного!» Неужели мало времени? Только год. Я не протяну больше года. Что вы, дитя мое, ваших сил хватит еще на добрых пятьдесят лет. О, вы ошибаетесь. Через какой-нибудь год наступит конец. Ах, время летит так быстро, так быстро. Минуты бегут мимо, а сделать надо многое. Воспользуйтесь же мною как можно скорее. Для Франции это вопрос жизни и смерти. Даже эти суетные насекомые поддались обаянию ее страстной мольбы. Король был задумчив, и видно было, что он сильно потрясен. Вдруг глаза его загорелись красноречивым огнем, он встал и, обнажив свой меч, поднял его кверху. Затем он медленно опустил меч на плечо Жанны и сказал «Ах, ты так проста и правдива, так велика и благородна! Всем рыцарским обрядом я приобщаю тебя к французскому дворянству, как ты того заслужила. И в честь тебя я возвожу в дворянство всю твою семью, всех твоих родных». всех их законорожденных потомков как по мужской, так и по женской линии. Больше того, дабы отличить твой дом и почтить его выше всех, я дарую тебе преимущество до сих пор беспримерное в летописях нашей страны. Женщины, принадлежащие к твоей семье, получают право возводить в дворянство своих мужей если те по своему происхождению будут ниже их. Зависть и изумление изобразились на всех лицах, когда были произнесены эти слова, обещавшие столь необычайную милость. Король остановился и, посмотрев, кругом, очевидно, остался доволен впечатлением. Жанна, — Встаньте, Жанна Д'Арк! — заключил он. Отныне именуемая дюлис лилейная, благодарное воспоминание о том доблестном ударе, которым вы защитили французские лилии. Эти лилии вместе с королевским венцом и с вашим победоносным мечом да будут украшать ваш гербовый щит и да послужат вековечным символом вашего высокого благородства. Госпожа Дюлис встала, и позолоченные наследники сословных преимуществ обступили ее, поздравляя с приобщением к их священной касте и повторяя ее новое имя. Но она была смущена и говорила, что эти почести не соответствуют ее низкому происхождению и званию. Она хотела бы с их милостивого разрешения Оставаться просто Жанной Дарк И больше никем, пусть ее так и зовут. Больше никем, Как будто могло быть имя более высокое, Более знаменитое, Госпожа Дюлис, Такое суетное, ничтожное, Недолговечное имя. Но Жанна Дарк Один звук этого имени заставляет сердца биться сильнее.